25. Ниша невозбранно пробралась в офис «Уберпринт». Мужчины возле фургонов поглядывали на нее, но, похоже, никто не посчитал странным тот факт, что она заходит через задние двери. Мимоходом покосившись на ее ноги, они вернулись к своим разговорам. Офисы скучны и печальны, наводят на мысли о месте, где продают страховки для домашних животных или дренажные системы. Ниша сморщила нос от запаха старого ковролина и кофемашины, направляясь по коридору, который, похоже, вел к основному помещению. Молодая женщина подняла голову от телефона на ресепшне, но не остановила незнакомку. Ниша открыла двойные двери и оказалась в огромном общем зале, разделенном на серые закутки со столами. В углу она увидела большой кабинет со стеклянными стенами, где собирались молодые парни в дешевых костюмах, а вокруг царил легкий гул, характерный для офиса, где все изображают активную деятельность. Клацают по клавиатурам, что-то в полголоса бормочут в телефоны и прихлебывают чай, болтая возле ксерокса. Затем Ниша заметила женщину у одного из дальних столов, которая, сутулившись, медленно села на свое место. Скверно покрашенные волосы было хорошо видно под невысокой перегородкой. Ниша замерла на месте, сверляя ее взглядом. Она сама не знала, что будет делать, когда наконец увидит женщину, причинившую ей столько неприятностей варишку, которая заполучила ключ к ее будущему. Но в ее неухоженности и горестно сгорбленных плечах было нечто такое, что мгновенно привело Нишу в ярость. В следующий момент она вдруг оказалась в крошечной кабинке, а женщина развернулась на стуле к ней с телефоном в безвольной руке и выражением потрясения на лице. «Что?» — заикаясь, переспросила она. «О чем вы говорите?» ниша с некоторым удовлетворением заметила что у нее на лице написан искренний ужас ты украла мои туфли в тренажерном зале украла их а потом еще и нацепила на себя я видела тебя на камерах видеонаблюдения и о боже это что мой пиджак от шанель незнакомка покраснела до корней волос виновато глядя на кремовый пиджак наброшенный на спинку стула Да какого? Ниша сорвала пиджак и проверила ярлычок. Где мои туфли и сумка? Что ты сделала с моими вещами? Я звоню в полицию. Я ничего не крала. Это была случайность. «Да как же случайность? Поэтому вместо того, чтобы сразу вернуть чужое, ты поперлась в моих туфлях в бар? А пиджачок надела на работу? Конечно, это явно случайность. Вокруг стола собралась небольшая толпа. Женщина смотрела на нее, отчаянно жестикулируя, подняв вверх ладони. Послушайте, я могу все объяснить. В тренажерном зале ты не представляешь, сколько проблем мне доставила. Небось думала, что я тебя никогда не найду, да? Ты просто не знаешь, с кем связалась. У входа появился мужчина. Прилизанные гелем волосы, дешевый костюм и аура властности, щедро приправленное самодовольством. «Что здесь происходит?» «Что происходит? Ее спросите, обувную воришку. Я же сказала, что даже не знала, чьи это туфли. Взяла по ошибке не ту сумку, а когда вернулась в зал, оказалось, мне нужны мои туфли». Мужчина повернулся к сотруднице. «Сэм». Что здесь происходит? Та смотрела на него. Саймон, я могу все объяснить. Когда я ходила в тренажерный зал в тот день, когда ты увидел меня в резиновых шлепках, возникла небольшая путаница с сумками, и... И ты хукрала. Все. Что, все? Ты уволена. Резко наступила тишина. Что? Ты уволена. Саймон чуть повысил голос, словно желая, чтобы все вокруг услышали эти слова. «Решение вступает в силу немедленно. Воровка нам здесь ни к чему. Ты раз за разом ставишь под удар репутацию Уберпринт. Предупреждений было достаточно. Собирай вещи и уходи». Он самодовольно раздулся и оглянулся по сторонам, словно надеялся на общее одобрение ниша ощутила смутный укол беспокойства она ненавидела таких типов но ведь женщина сама виновата саймон дружище вперед вышел мужчина с дредами ты не можешь уволить сэма за банальные ошибки она еще в тот день рассказала нам что перепутала сумки но мы меня это не интересует ответил Саймон, стиснув губы в линию, выражающую неодобрение, пополам с едва сдерживаемым злорадством. «Меня это не интересует. Леди ясно объяснила, что произошло на самом деле, и такое поведение я терпеть не намерен. У меня и без того было достаточно проблем с Сэм за эти несколько недель. Это последняя капля». Но... «Закрыли тему. Все, возвращайтесь к работе. Шоу окончено. Сэм, собирай вещи. Я попрошу охранников тебя выпроводить. Отдел кадров подготовит все документы». Даже ниша была слегка ошарашена подобным развитием событий. Среди других сотрудников поднялся беспокойный гул. Они колебались, переглядывались, но, похоже, никто не готов был оспорить авторитет этого человека, и в конце концов все неохотно разошлись. Мужчина с дредами ушел последним. Он что-то шептал на ухо женщине, но та, похоже, даже не слышала его. Она вся посерела от потрясения, но начала медленно собирать вещи. Ниша решила, что не позволит лишним чувствам сбить себя с толку. Она права. Это же не она в спортзале свистнула чужие вещи. Нужно же вернуть то, что ей принадлежит. «Я буду ждать снаружи», — сказала Ниша, когда мужчина в дешевом костюме наконец удалился. А следом за ним и остальные. «Мне нужны мои туфли и сумка. Сэм». Сэмс собирала рамки с фотографиями и складывала их в ящик, который принесла Марина. Пальцы скользили, и одна из них упала на пол с грохотом, который эхом разнесся по офису. Ставя картонную коробку на стол, Марина тихо прошептала «Мне очень жаль». Но обвинение в воровстве явно подпортило атмосферу, и перед уходом Марина окинула ее встревоженным непонимающим взглядом. В соседних отсеках царила идеальная тишина. Сэм была не в силах поднять взгляд. Она знала, что Саймон и его дружки наблюдали из кабинета, обмениваясь комментариями в полголоса. Представляла, о чем судачили шепотом коллеги. Она сгорала от стыда из-за слов той женщины, которая до сих пор отдавались в ушах. Сэм собрала остатки вещей, и появился Льюис, охранник, снизу. Он потирал затылок и переминался с ноги на ногу, словно не зная, что делать. Она посмотрела на него, и мужчина принял неловкий смущенный вид, а затем указал ей на коридор. Только когда открылась дверь, в лицо ударил порыв холодного воздуха, и она увидела ту американку на улице, которая потушила окурок, да Сэм, наконец, доходит. Я потеряла работу. Я действительно потеряла работу. Она поставила коробку на землю, достала телефон и позвонила единственному человеку, который сможет помочь ей пережить этот кошмар. «Андреа!» У Сэм не было машины, а сидеть в такси с этой сумасшедшей, от которой исходила непередаваемая агрессия, не хотелось. Поэтому она пошла пешком, и незнакомка последовала за ней на расстоянии в два шага. Она уже надела свой пиджак от Шанель и теперь тщательно осматривала рукава на предмет пятен или повреждений. «Я от вас не отстану, леди, просто чтобы вы знали». «Я знаю». — ответила Сэм, глядя прямо перед собой. — Я просто иду домой. Она поочередно переставляла ноги, а в ушах до сих пор звенели слова Саймона, перед глазами лица коллег, пораженные, настороженные, словно их мнение о Сэм изменилось в мгновение ока. Надо было все таки постараться сразу вернуть туфли, сделать это в первую очередь, а теперь она потеряла всё. Надеюсь, мои вещи все еще у тебя? Они у меня дома. Послушайте, я действительно пыталась вернуть вашу сумку, но тренажерный зал был закрыт на неопределенный срок. Меня это не интересует. Как скажете, я просто пытаюсь объяснить, что ничего не крала. Сказала женщина, которая повесила мой пиджак от Шанель на спинку своего стула. Сэм развернулась к ней со слезами на глазах. У меня сегодня была важная встреча, ясно? Я просто хотела произвести впечатление и подумала, что никому не причиню зла, если я разок надену пиджак. Мне очень жаль. Да, конечно. Значит, ты мать Тереза. Как скажешь? Что? Просто верни мне туфли. Мне плевать, кем ты там себя считаешь. Я верю только фактам. Фактам. У Сэм перед глазами до сих пор стояло лицо Саймона, который со злорадной улыбкой при всех назвал ее воровкой и уволил. Ее действительно уволили, и, конечно, выходное пособие он тоже зажмет. От этой мысли заныло в животе. Другой работы ей не найти. Фил и Кэт окажутся вместе с ней на улице. В итоге они поселятся в каком-нибудь приюте, где правительство размещает беженцев, где готовят на единственной электрической плите, а туалеты общие. Или же придется переехать к родителям, и все будут винить ее. Причем с полным правом, как только она дошла до такого. Они преодолели в молчании еще две улицы, пока Сэм, наконец, не остановилась и не обернулась. «Вы не могли бы хотя бы не дышать мне в затылок, как охранник в тюрьме? Это нервирует. Думаете, я сбегу, что ли, с коробкой в обнимку?» «Я вас не знаю, дамочка. Мало ли, что вы еще выкинете. Может, вы первоклассная бегунья?» «А что, я похожа на бегунью?» На воровы тоже не похожи, но это уже пройденный этап. Да, в самом-то деле. Сэм поставила коробку на землю и на миг зажала глаза ладонями, пытаясь держать подступающую паническую атаку. Снова открыв их, она встретилась с пристальным взглядом американки, но через пару минут незнакомка все таки поравнялась с ней. Какое-то время они молча шли по городу. Сэм порадовалась, что сегодня надела удобную обувь, но коробка все-таки оттягивала руки. Там множество семейных фотографий, и приходилось то и дело останавливаться, чтобы перехватить ее поудобнее. Сначала начали ныть локти, затем поясница. Американка преспокойно вышагивала рядом, причем с удивлением поняла Сэм в ее собственных черных лодочках без каблука. Получасовая прогулка показалась бесконечной. Ей срочно нужна была Андреа. Увидеть бы ее, обнять и знать, что в мире есть хотя бы какое-то постоянство и добро, что есть человек, знающий, что она не злодейка. Наконец, они свернули на нужную улицу. И Сэм заметила маленький синий «Ниссан-микро» у дома. От облегчения с губ сорвался всхлип, переходящий в икоту, и американка бросила на нее пронзительный, непонимающий взгляд. «Здесь мы пришли», — пробормотала Сэм и прошла мимо фургона, возле которого Фил шумно чистил бампер на обочине в огромных пластиковых очках. Он даже не посмотрел на нее. Сэм кое-как открыла дверь. Она бросила коробку в коридоре и сразу поднялась наверх, не обращая внимания на радостно бросившегося к ней пса. «Будет лучше, если эта женщина уйдет отсюда как можно скорее». Сэм распахнула дверь спальни, направилась к гардеробу и извлекла из него черную сумку от Марк Джейкобс. Повесив ее на плечо, она снова спустилась вниз. Женщина стояла у передней двери и наблюдала за Филом, скрестив руки на груди. Затем подняла взгляд на Сэм и сразу же перевела его на сумку. «Наконец-то!» — бросила она и выхватила ее. Все здесь?» «Разумеется», — ответила Сэм. Женщина окинула ее подозрительным взглядом. «И я проверю». «На здоровье». Сэм ушла по коридору на кухню, и там за столом сидела Андреа, повязав на голову новый розовый платок с ярким рисунком. Она тяжело поднялась на ноги, увидев подругу. «Что происходит, милая?» И вдруг Сэм оказалась в ее объятиях, зарылась лицом в шею, всхлипывая. Но даже в этот момент она заметила, как Андреа слаба и хрупка, какие у нее худые плечи, и от этого на душе стало еще хуже. Я потеряла работу, произнесла Сэм. Андрея отстранилась и посмотрела на нее. Серьезно? Он меня выгнал. Наконец выжил меня оттуда, все из-за нелепого недопонимания, но я не знаю, что теперь делать. Фил со мной не разговаривает, и я не представляю, что он скажет, когда узнает. На лице Андрея появилось сочувственное выражение. Она погладила Сэм по волосам. Мы что-нибудь придумаем. Не волнуйся, Сэм. Что-нибудь придумаем. Все будет хорошо. Затем Андреа вздрогнула, когда на кухню зашла американка, разве что не искрясь от гнева. «Где, черт возьми, мои туфли?» Сэм обернулась. «Что? Где мои туфли?» «В сумке, я же сказала!» «А вы кто?» — спросила Андреа, которая вдруг начала казаться куда менее хрупкой и уязвимой. «Я хозяйка туфель, которая украла эта стерва», — бросила американка. «Не смейте так говорить в доме моей подруги. Выбирайте выражение». Ледяной тон Андреа словно вспорол воздух, и Сэм заметила, как по лицу незнакомки пробежала легкая тень. «Они должны быть там», — ответила она, вытирая мокрые глаза. Женщина протянула ей сумку, открытую по всей длине молнии. «Да? Может, покажете?» Сэм моргнула. Босоножки испарились. Она сделала шаг вперед, осторожно сдвинула лежащую на дне футболку. Она права, туфель там нет. У Сэм голова пошла кругом. Не понимаю. Они все время были там. Вошел Фил, снимая с лица очки. Без улыбки посмотрел на Сэм, затем увидел американку и Андрея и, похоже, наконец понял, что атмосфера довольно странная. Привет. Он смотрел на незнакомку, ожидая объяснений. «Фил, ты видел пару красных босоножек? Они были в этой сумке». Он посуровил. «Твои новые туфли? Такие вульгарные?» «Вульгарные? Это работа самого Кристиана Лубутена», — возмутилась американка. «И они мои!» Фил перевел взгляд на Сэм. «Так это не твои туфли?» «Нет». «Погоди, откуда ты вообще о них узнал? Кэт видела тебя в них, когда ты ходила на свиданку к своему любовнику». Сэм посмотрела на него. На кухне стало очень тихо. И вдруг холодность Фила, его нежелание оставаться с ней наедине, обрели смысл. Она ощутила, что краснеет. «Я... у меня нет любовника». «Нет у нее никакого любовника. Она много месяцев разве что не рыдала из-за того, что ты к ней больше не прикасаешься. Не говори глупости, Фил». Андреа глянула на Сэм и, наконец, обратила внимание на короткую заминку и румянец, медленно заливающий шею подруги. Она перевела взгляд с нее на Фила. «О, что ж, очень интересно». «Я эти туфли не трогал», — сказал Фил. «Хотя не совсем». Я унес их в фургон, потому что не хотела, чтобы они находились в доме. Но потом Кэт спросила, где эти босоножки. Может, хотела в них куда-то сходить? «Прекрасно», — фыркнула Ниша. «Теперь мои туфли переходят с одних немытых ног на другие. Идеально!» Сэм по-прежнему смотрела на мужа. «У меня нет любовника». «Разве?» «Нет». С чего ты вообще это взял? Ну, во-первых, ты изменилась. У тебя больше нет времени на меня. Фил, ты несколько месяцев провел не отрываясь от дивана. Ты по большей части вообще не замечаешь, живая я или нет. И ты приходила домой вся сияющая и потная. Я занималась боксом. Хожу в зал три раза в неделю. Боксом? На каблуках? Хорошая отмазка. «Что?» «Эй, можно не менять тему?» «Плевать, с кем она там развлекается. Мне туфли нужны». Сэм повернулась к нише. «Я заплачу вам за них. Простите». «Не нужны мне деньги. Не понимаете, да? Мне нужны именно те туфли». Андреа достала телефон. «Так, может, просто позвоним Кэт?» Сэм не двигалась, пока подруга звонила ее дочери. Она не могла отвести взгляда от Фила. Он тоже то и дело поглядывал на нее. Сэм чувствовала неуверенность. Муж словно пытался понять по ее лицу, правду ли она сказала или нет. И именно это стало для нее настоящим ударом. Привет, красавица! Как жизнь? Хорошо! Хорошо! «Слушай, у нас тут небольшая проблемка дома. Я хотела тебя спросить, а где красные туфли из гардероба твоей мамы?» В комнате воцарилась тишина, пока Андреа слушала ответ собеседницы на том конце провода. «Да, я знаю, милая. Возникло небольшое недоразумение. Куда ты их отвезла?» «Знаю, знаю». «Да? Подожди, я запишу». «Отлично». Она закончила разговор на позитивной ноте, мол, люблю целую, скоро увидимся. Затем вздохнула и посмотрела на полное ожидание лица. Кэт... Решила, что ты завела любовника, и была возмущена тем, что ты в них куда-то ходила. К тому же, как она выразилась, это возмутительный символ угнетения женщин в патриархальном укладе. И в ее доме им не место. И... Резко спросила американка. И отнесла их в благотворительный магазин возле ее колледжа. Она отнесла мои туфли в какой-то паршивый секонд-хенд. Женщина всплеснула руками. Все лучше и лучше. Когда? Слабо уточнила Сэм, вчера днем. Не спеши паниковать. Может, если сейчас рванем туда, еще успеем их вернуть?